обретение потерянных любимых людей. То же самое происходит, когда мы теряем каких-то своих любимых людей. Когда не д о с т а е т условий для поддержания жизни, они уходят от нас. Потеряв мать, я очень страдал. Когда человеку лет семь или восемь, ему трудно вообразить, что когда-нибудь он потеряет мать. В конце концов мы вырастаем и все теряем своих матерей. но если вы умеете практиковать, то в момент расставания не будете слишком сильно страдать. Вы быстро поймете, что ваша мать всегда живет в вас. В тот день, когда умерла моя мать, я написал в своем дневнике: вот наступило в моей жизни страшное несчастье. Я страдал больше года после того, как ушла моя мать. Но как-то раз я ночевал в горной местности в ь е т н а м а свою е д и н н н о й хижи неотшельника. Мне приснилась мать. Я увидел, что я сижу рядом с ней, и мы оживленно разговариваем. Она выглядела молодой и красивой. Волосы у нее падали волнами. Мне было так приятно сидеть там и разговаривать с ней, словно она никогда не умирала. Проснулся я под утро в два часа. У меня было очень сильное чувство, что я никогда не терял мать. У меня было очень ясное впечатление, что моя мать все еще со мной. Тогда я понял, что мне только казалось, что я потерял мать. В тот самый миг мне было ясно, что моя мать всегда живет во мне. Я открыл двери и вышел из хижины. Лунный свет заливал кругом горные склоны. Я стоял на холме, покрытом чайными кустами, и моя хижина стояла у храма как раз посреди склона. Медленно прохаживаясь в лунном свете между рядами чайных кустов, я отметил про себя, что моя мать все еще со мной. Она была лунным светом, который гладил меня, как когда-то так часто делала мать, очень нежно и ласково. Мне было так хорошо. Каждый раз, когда мои ноги касались земли, я знал, что мать остается со мной. Я знал, что это тело принадлежит не только мне. но служит живым продолжением моих родителей, бабушки и дедушки, более далёких предков, всех родственников до меня. Ноги, которые я считал своими, в действительности принадлежали всем нам. Мы с матерью на пару оставляли следы во влажной почве. С того момента у меня больше не осталось ощущения, будто я утратил мать. Мне было достаточно просто взглянуть на свою ладонь, ощутить ветерок на своем лице или почву под ногами, чтобы вспомнить о том, что моя мать всегда рядом со мной, что она остается со мной в каждый миг. Теряя любимого человека, вы страдаете, но если вы умеете смотреть в суть вещей, тогда у вас появляется возможность понять, что в его природе, в действительности, нет ни рождения. не смерти. Есть проявление и прекращение проявления для того, чтобы получить следующее проявление. Вам следует быть очень чутким и проницательным, чтобы осознать н о в о е п р о я в л е н и е лишь одного человека. Но если вы приобретете навык и приложите усилия, у вас все получится. Что ж, возьмите за руку того, кто умеет практиковать. И вместе выполняйте медитацию ходьбы. Обращайте внимание на все листья, цветы, птиц и р о с с у Если вы умеете остановиться и смотреть в суть вещей, то сможете узнать своего любимого человека, как он проявляется вновь и вновь во множестве форм. Вы еще раз испытаете радость жизни.